Глава 36. Старая пожарная машина, та самая, за которой Рей с ватагой приятелей бегал в детстве, наконец уехала. Молодой человек в грязной футболке, по-видимому, один из добровольных помощников, скатывал тяжелые, заскорозлые от воды рукава. По улице расползлись огромные лужи. Кленовая долина являла собой жалкое зрелище. Огонь пощадил высокую каминную трубу и кусок, прилегавший к ней стены. Все остальное превратилось в груду закопченных обломков. Вместе с Гарри Рексом Рый обогнул развалины и прошел на задний двор к изгороди из кустов орешника, где в тени стояли два садовых кресла. Усевшись, оба начали жевать кукурузные лепешки с жутко наперченным мясом. Особняк поджег не я безучастно проговорил Рэй. «А кто, знаешь?» «Есть на уме один тип». «Имя». «Горди Прист». «Вот как?» «Это долгая история». Рэй начал издалека. С того, как на кушетке обнаружил мертвого судью, а в шкафу стеллажа пачки банкнот на сумму в три миллиона долларов. Он перечислял мельчайшие детали и задавал Гарри те же вопросы ответы на которые долгие недели искал сам. Оба сидели, глядя на дымящиеся руины и не видя их. Перед глазами Гарри Рекса вставали дорога из Клентона в Шарлотсвилл, бесчисленное казино Атлантик-Сити, Побережье, Паттон-Френч и его невольный благодетель ройбен в Этли. Рэй не умолчал ни о чем. Взлом квартиры, запугивание, покупка бананзы. К концу рассказа лоб его покрылся крупными каплями пота. После продолжительной паузы Гарри Рекс спросил. — Но зачем было поджигать особняк? — Не знаю. Замести следы. — Он их не оставлял. — Тогда в качестве устрашения. — Тебе не стоило все скрывать от меня. Я хотел сохранить деньги. Ты держал когда-нибудь в руках три миллиона наличными? Это возбуждает сильнее, чем секс. Три миллиона. Я чувствовал себя богатым. Душилась жадность. В мои планы не входило, чтобы ты, Форест и наше славное правительство пронюхали что-то о таком состоянии. Как ты думал им распорядиться? Положить в банки десяток тысяч туда, десяток сюда, без заполнения ненужных бумаг, а года через полтора найти профессионального инвестора сейчас мне сорок три два года спустя деньги были бы отмыты к пятидесяти сумма выросла бы до шести миллионов к пятидесяти пяти до двадцати я все спланировал гарри рекс просчитал все мыслимые варианты не кори себя ты поступил как нормальный человек но я не чувствую себя нормальным значит ты отпетый мошенник именно так я уже начал перерождаться Мечтал о хорошем самолете, дорогих машинах. В Шарлотсвилле есть где развернуться. Построил бы загородный клуб, занялся охотой на лис. Охотой на лис? Ага. В шапочке идиотских бриджах. Верхом, со сворой гончих. Почему именно лисы? А почему нет? Меня больше привлекает дичь. Какая разница? Словом, Я неделями разъезжал по округе с тремя мешками банкнот в багажнике. Мог бы оставить их у меня в офисе. Доживав лепешку, Рэй сделал глоток пепси. Считаешь меня идиотом? Нет, счастливчиком. Этот тип был настроен весьма серьезно. Поверишь, я закрывал глаза и видел летящую мне в лоб пулю. Рэй, тебе не в чем себя упрекнуть. Судья не решился включить деньги в завещание. Ты взял их лишь для того, чтобы сберечь его репутацию. За тобой по пятам шел потенциальный убийца. Но все обошлось. Счастливчик. Спасибо, Гарри. Рэй бросил взгляд в сторону добровольца. А поджег? Разберемся. Я составлю иск. Страховая компания проведет дознание. Естественно, что-то они заподозрят. Подождем несколько месяцев. Не заплатят, обратимся в суд, там же, в округе форт. Им не захочется объясняться с присяжными по поводу особняка досточтимого Ройбана Этли. Я почти уверен, будет достигнут компромисс. Чем-то нам придется пожертвовать, но страховку ты получишь. Скорей бы домой. Поднявшись из кресел, они обошли пепелище. «С меня достаточно», — Рэй ступил на тротуар. Ауди катила под днищу со скоростью ровно 55 миль в час. Жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Больше всего Рэй опугала встреча с Форестом. Наследство обратилось в прах, и объяснить этот факт брату будет очень непросто. По опыту Рэй знал, что самый незначительный сбой в курсе лечения Явится для Фореста катастрофой. Пусть пройдет месяц-другой, а потом Гарри Рекс как-нибудь разрешит создавшуюся ситуацию. Протягивая пропуск на территорию Алкорн-Виллидж, превратник окинул его удивленным взглядом. Минут пятнадцать рейли стал журналы в комнате для посетителей. Когда дверь распахнулась, и на пороге возникла фигура Оскара Мэйва, он сразу понял, что произошло. Форест ушел еще вчера, ближе к вечеру. Я пытался дозвониться до вас все утро. Я потерял сотовый. Он вышел на прогулку, обычная пять миль за забором. Мы считали, что побег исключен. До сих пор не могу поверить. Новый воспринял воспринялся стоическим спокойствием. Форест бегал из клиник вот уже лет двадцать. Ведь у нас не тюрьма. Процесс реабилитации строится на желании самого пациента. Понимаю. Все шло гладко. Ваш брат даже взялся опекать двух подростков. Не знаю, что вдруг взбрело ему в голову. Мне казалось, подобная линия поведения вам знакома. Мэйв повел плечом. Да, пристрастившийся к алкоголю или наркотикам человек ставит точку лишь тогда, когда сам захочет, не раньше. Но вам попадались те, кто не может завязать? Ни я, ни один из моих коллег никогда в этом не признается. Конечно. Но мы-то с вами сознаем, что их немало. Врач неохотно кивнул. Форест из их числа, доктор. Другим я его не помню. Побег вашего брата я считаю своим личным поражением. Напрасно. Они вышли на террасу, Майв продолжал извиняться, для Рейжи в случившемся не было ничего нового. На обратном пути он размышлял о том, как Форесту удалось преодолеть 8 миль, что отделяли клинику от ближайшего города. Но с другой стороны, брат выбирался из куда более уединенных лечебниц. Значит, он вернулся в Мемфис к Элли из старой компании которая наверняка припасла для своего приятеля щедрую дозу. Следующий же телефонный звонок от Фореста мог оказаться последним. Внезапная смерть подстерегала брата за ближайшим углом. Однако он уже не раз доказал свою поразительную способность к выживанию. Разрезая на двое штат Теннесси, автострада вела в Виргинию. До дома оставалось семь часов езды. Время от времени Рай поглядывал на безоблачное небо и думал о том, как соскучились руки по штурвалу, пусть даже сесны.